Примечание чтится. К сожалению, послесловие автора не было переведено, так что я воспользовался онлайн-переводчиком и получил, что получилось. Послесловие автора. «Я спрашиваю богов, я отвечаю богам. Это то, что существует в небе, это то, что вьется между горами, это то, что течет по морю, это также имеет форму ваших рук. Кто ты, дорогой читатель, прочитавший эту историю?» Это твоя первая встреча со вселенной Type Moon, наиболее представленной в серии Судьба. Или ты уже читал предыдущую работу Досье Лорда Эльмилоя II? Как бы то ни было, я сделал все возможное, чтобы вам это понравилось как можно больше. На этой ноте позвольте мне немного пояснить суть для более старых фанатов. Как они возможно уже знают, моя предыдущая работа Досье Лорда Эльмилоя II, основана на той же вселенной, что и игра Fade Nights. В игре, где игрок делает выбор, есть три маршрута – Сейбер, Рин или Сакура, детали в которых различаются. Описать будущее досье – значит выбрать маршрут. Это оказало бы немалое влияние на предстоящий демонтаж Святого Грааля затяжных отголосков с По этой причине я проконсультировался с автором оригинала, мистером Киноканасу, и мы разработали независимый маршрут для этой истории, который ведет к войне за уничтожение Святого Грааля хотя это напрямую не связано с историей приключений, пожалуйста, примите этого во внимание, когда будете задаваться вопросом, какими маршрутами ходили такие персонажи, как Рин. Кроме того, спасибо вам, мистер Насу, за терпение, когда я спросил его, насколько мне следует учитывать строки из пустой атеракции и даже дополнительную главу в день в ННРБ. Место действия переместилось из Лондона в остальной мир. История, которая до этого момента была сосредоточена на магах, также была перестроена вокруг слова «бог». В данном случае боги ⁇ это высшие существа, история, культура как таковая. Даже сейчас они занимают важное место в сознании людей. Как Лорд или Милой II встретится с этими богами? Как насчет Грей, который играет роль Ватсона? И как насчет Эрга, совершенно нового ключевого персонажа? Такова наша история. Если бы я определял жанр, то он бы полностью соответствовал названию с элементами мистики в самом широком смысле этого слова. Это приключение в поисках трёх «Худаннет» на фоне роскошной вселенной «Тайп Мун». Детективный роман обычно означает «Кто же виновен?». Но я использовал его здесь по-другому. Я думаю, что у него уникальный вкус «Тайп и надеюсь, что он вам понравится. Наконец, я хотел бы поблагодарить нас Сана, ОКСГ и других сотрудников «Тайп Мун» за руководство и редактирование многих частей этой книги, Киэмона и Мива за поездку за пределы Лондона и сбор еще большего количества исследований, чем обычно, Менеджи Сакамото Сана за его усердную работу, несмотря на то, что ему также пришлось поработать над иллюстрациями для издания в мягкой обложке. Примечание-то. Чего? И почему мне кажется, что это небольшое понижение по сравнению с предоставлением изысканных иллюстраций? И, наконец, Рега Нарита Сана за руководство и корректировку реплик Флата. И, конечно, я должен поблагодарить вас за то, что вы купили эту книгу. Давайте снова встретимся летом 2021 года. Конец 2020 года. Читая синего человека, человека, который съел Бога. Спасибо Хедуюке Кикути, который любезно разрешил мне использовать подзаголовок его книги. Конец. Читал адреналин.